На рассвете группа долговцев в полном составе была готова к выходу. Бойцы были вооружены обновленным оружием. Ученые постарались на славу. Никто не испытывал недостаток от артефактов. Оружие получилось прямо-таки космическим. Костюмы были доработаны по высшему разряду. Каждый боец признался, что испытывает ощущение прилива сил, на что профессор подменил долговцев. Уколоворот Круглов пожал каждому руку. «Да! И вот еще что!» Профессор обратился к рыжи. Совсем забыл. Это вам. Он вытащил из кармана и вложил в руку Рыжего какой-то предмет. Это последняя наша разработка. Альтернативный канал связи. Ловит под землей на глубине до километра. Также показывает местоположение оппонента красной точки. Удачи, ребята. Задайте им жару. Спасибо. И прощаемся. Рыжий на секунду задержался. «Пожалуйста, позаботьтесь о нашем погибшем товарище на интаре. «Конечно, друг!» Круглов улыбнулся, обхватил руку Рыжего двумя своими. Отряд направился к не Припяти. как было договорено с группой поддержки. Теперь группа Рыжего представляла собой ударную группу. С таким вооружением и амуницией появилась реальная возможность взять ситуацию в свои руки. До Припяти отряд шел другой дорогой, не болотной. Грач уверенно вел группу. Обходя все подозрительные места, в зоне было тихо, даже треклятые мутанды не показывали своего носа. Поэтому отряду довольно быстро, без всяких происшествий, удалось добраться до приписи. В условленном месте их ждал отряд, укрывшись в одной из разрушенных высоток. Бойцы повеселели, увидев своих товарищей, стали друг другу хлопать по плечам и обмениваться последними новостями реже собрал всех в комнате, без одной стены, с выходом на улицу. Бывший владелец этой квартиры вряд ли бы был бы рад увидеть ее в таком состоянии. Дом наполовину обвалился. В же его часть по стене ползла разрастающаяся трещина, которая предвещала не очень хорошие перспективы этой высотки. Грач привалился к стене, наблюдая за собравшимися. Рыжий поставил на ножки черную от времени тумбочку и сел на нее. «Братья, я собрал вас всех для того, чтобы принять участие в тяжелой битве. Битве против мутантов. В настоящий момент мы являемся последней надеждой существования людей в зоне. Если мы проиграем, то очень скоро волна мутантов снесет все на своем пути. Они будут жестокими и яростными, гораздо сильнее тех, с кем нам доводилось сражаться». Сегодняшний день войдет в историю зоны. Мы должны бороться изо всех сил и, если потребуется, отдать свои жизни. Наши друзья-ученые, с которыми нам довелось иметь дело, любезно согласились помочь нам. За это мы им благодарны. Они обеспечили нас мощным оружием, модернизировав его и улучшив наши костюмы. За это мы им благодарны. Рыжий сделал паузу, посмотрел через плечо долговцев, вдоль квартала приближалась группа в серых костюмах, в составе пяти человек. Бойцы насторожились и уже были готовы занять оборонительные позиции, когда Грач оторвался от стены. Это свои! Все вопросительно посмотрели на нее. Мне пришло сообщение, что к нам желает присоединиться группа сталкеров братства. Некоторых вы уже знаете. Когда группа подошла поближе, среди них можно было узнать сталкеров, принимавших участие в штурме армейских складов при сочистке мародерского лобора. «Мы хотим принять участие в операции и примкнуть к вашей группе. Вы помогли нам, и мы в долгу не останемся». «Что ж, мы рады любой помощи, тем более в данной ситуации». Сталкеры расположились у лежащей плиты. Рыжий продолжил. «Итак». Ученые передали нам некоторые артефакты, которые, если прикрепить к оружию, увеличат его убойную силу. Ими будут снабжены все присоединившие к нам. Мы пойдем двумя группами. Первую возглавит ворон. Вы пойдете в сторону чая по поверхности. Начнем со осмотра первого энергоблока. Готовьтесь к яростному сопротивлению. В поддержку возьмите сталкеров. Рыжий посмотрел в сторону группы сталкеров и кивнули голову. Вторая группа, во главе со мной и грачом, проследует к заброшенной выработке. По сведениям, полученным от ученых, там открыта воронка, которая, по их мнению, позволит оказаться в самом центре Улья. Мы не знаем что то и как скоро туда попадем. Если с нами что-то случится, руководство по проведению операции «Ворон» берешь на себя. Возражения не принимаются. Необходимо постоянно находиться на связи. С помощью оборудования ученых мы сможем поддерживать связь друг с другом. Также под датчику отслеживать местоположение. Место сбора – первый энергоблок. Есть надежда, что наши братья еще живы. Мы просто обязаны найти их. Пока план такой. Далее будем смотреть в обстоятельства. Это все. 10 минут на полные сборы и модернизацию оружия. Бойцы курили и прилаживали артефакты к оружию, когда зону тряхнула. Не сильно, но это было начало начало подземных толчков, которые, как правило, через несколько часов заканчивались выбросом. В последнее время выбросы были гораздо чаще и мощнее. Ходили разговоры, что очень скоро будет очень сильный выброс, который охватит большую часть зоны. Тогда мутанты хлынут в большом количестве на окраины зоны, сметая все на своем пути. Времени было мало. Если выброс начнется раньше, шансов выжить на столь близком расстоянии ЧС практически нет. А если кто-то из пропавших остался, то этот выброс они не переживут. Часы были сверены. Отряды пожелали друг другу удачи, и обе группы отправились по своим маршрутам. Ворон с отрядом направился в зону Чернобыльской АЭС, беря ориентир на трубу электростанции. Высокая труба четвертого энерговлока медленно приближалась к отряду. По мере того, как группа продвигалась к цели, небо было пасмурным, что придавало станции вид достаточно зловичный. Пройдя примерно километр, отряд просто заграждение из бетонных и деревянных барьеров, колючей проволоки и табличек с надписью «Опасно! Охраняемая территория!» или «Радиация!». Конечно, территорию никто не охранял, разве что мутанты, населявшие ее, и периодически военные вертолеты, делающие облет зоны. Преодолеть заграждение не составило труда. В разных местах оно было сломлено или просто снесено. По сути, заграждение не могло остановить желающих пробраться за него или из за него, разве что создать временное затруднение с его преодолением. Группа ворона успешно его миновала и вышла по ту сторону. Перед ними открылся огромный ров, вырытый когда-то бульдозерами умышленно. Рыли военные, когда после взрыва зона. Была еще крохот. Сдерживать мутантов было проще, и военные имели преимущество, занимая позицию сверху, в отличие от мутантов, которым приходилось преодолевать этот рост. Детектор аномалий завибрировал и запищал. Да тут рассадник аномалий. Весь овраг просто трещит, пошел. Протяженность рва была достаточно велика, чтобы обойти его со стороны. Он словно полумесяца окружал ЧС. Выбора нет. Нужно преодолеть это участок. Ворон связался с рыжим. Кажется, у нас появились небольшие проблемы. Так что мы немного задержимся. Аномалии. Я понял. Мы на подходе к выработке. Держите нас в курсе. Так точно. Конец связи. Четкость была идеальной. Канал чистый. Никаких помех. Что не могло не радовать как Ворона, так и Рыжего, Ворон отцепил от ремня устройство, подаренное ученым которая в умелых руках способна на молекулярном уровне разрушить практически любую аномалию. Разработка еще не была доработана полностью, но имела огромный потенциал. Круглов научил Ворона обращаться с прибором. И теперь Ворон, как настоящий супергерой, со своим лазерным пистолетом начал уничтожать аномалии, разряжая их и распределяя их внутреннюю силу. Долго сталкеры наблюдали за ним с интересом. Там, где можно было пройти, не применяя прибор, Ворон вел отряд дальше. Вскоре группа преодолела рубеж и появилась с другой стороны рва. Аномалий тут было намного меньше, но стали появляться мутанты. Сначала поодиночке. Они неуверенно переступали с ноги на ноги и наматывали вокруг отряда невообразимые круги. Но вскоре мутантов стало становиться больше, они стали с большей агрессией смотреть в сторону отряда и делать попытки атаковать. Бойцы начали чувствовать недобрую атмосферу. И чем ближе они подходили к танцам, тем больше это ощущали. Рыжий со своим отрядом был уже на подходе к выработке. Ему пришлось взять восточнее от Припяти. Заброшенная рудниковая шахта встретила их своей прогнившей убогостью и почерневшим металлом. Лента подъемника давно уже слетела с железного барабана, которые от воды покрылись слоем ржавчины. В покосившейся древом здании когда-то был лифт. Он и сейчас там был но давно уже не работал. Превратившись в грязно-оранжевую клетку, брошенные вагонетки стояли около погрузочного блока. Одна из них была перевернута. Упавшие из нее на землю кирки и инструменты практически уже скрылись в слое земли и пыли. Здание, что покрупнее, когда-то раньше было цехом или складом. Наполовину выпитые окна оставляли ощущение опустошения, одиночества и отчужденности. А когда-то это все работало, и было даже почетно работать в таких местах. Тяжелая мужская работа. Из открывшейся двери склада вышел человек в темно-желтом костюме с яйцевидным шлемом на голове. Шлем отражал сущные зоны, за ним не было видно лица ушедшего. Человек, размахивая руками, направился к долговцам. Такие костюмы могут носить только ученые или психи, больше некому. Какой же еще нормальный человек будет рисковать жизнью и лезть во всякие клоаки ради познания сущности вещей? Тем более в зоне, где малейшая оплошность может обернуться гибелью любопытного. Однако такие люди были и соответственно лезли туда, куда не следует. Ученый подошел поближе и снял шлем. Его светлые чистые локоны плавно расположились по обе стороны небольшой головы. На лице ученый был вполне симпатягой. Рыжему показалось, что он узнал это лицо. Скорее всего, видел мельком вчера в коридоре. Остановился он на этом предположении. Артем! Представился ученый. Бойцы по очереди представились. На сегодня наша работа закончена. Я ждал вас. Поле стабильное у зеркала. Так что проход возможен. Идемте за мной. Рыжий замешкал. А в случае ты не тот ученый, который через зеркало прошел? Ученый остановился и посмотрел на рыжих. «Я? А что?» «Мое почтение!» «Да, бросьте вы!» Ученый выгнулся. «Это просто работа, позволяющая самовыражаться, и к тому же осознавать, что это может быть полезным людям!» Он развернулся и скрылся в дверях. Остальные проследовали за ним. Ученый ждал их на металлической площадке. На плече у него горел фонарик, которым он светил перед собой. Бойцы последовали его примеру и тоже включили фонари. «Осторожно! Тут есть гнилые ступеньки! Провалитесь, костей не соберете Идите по одному!» В лучи света выхватили сетчатые металлические ступеньки, которые от влажности покрылись ржавчиной. Перила вообще отсутствовали. Приходилось прижиматься как можно ближе к стенке. Сверху капала вода. Отряд начал спуск вниз. Лестничная конструкция была слабой и периодически скрипела. Группа передвигалась медленно. Один из долгов чуть не сорвался вниз когда его нога проломила ступеньку, и он провалился. Минуты через три башмак Рыжего наступил на твердую землю. Отряд прошел в небольшой зал, из которого глубь шахты вел невысокий тоннель. Тоннель был наполовину завален просевшей почвой, остальную часть закрывали наваленные мешки с песком. Рядом с ним расположился ученый. «Мы уже пришли! Это здесь!» Он указал на стену, около которой висел старый шахтерский фонарь и освещал стенку тусклым светом. Долговцы не заметили ничего необычного в этой стене, и когда профессор поднес к ней руку, они увидели легкое колебание воздуха. Профессор просунул сквозь стенку руку. Создалось впечатление, что профессор окунул руку в воду. «Как видите, это безопасно», — сказал он. «Желаю вам удачи!» рыжий посмотрел на Грача. «Ты сдержал свое слово! Мы на месте!» Ты очень сильно нам помог. Мы не вправе тебя больше задерживать. Лицо врача изменилось. Но уж нет. После того, чего мы пережили, думаете, я теперь отступлюсь, тем более мои друзья вместе с вами. Я не могу их бросить. Теперь мы все братья. Или вам не нужны больше мои услуги. Одним автоматом больше, одним меньше. Рыжий, пожал плечами. Не дождетесь. Я иду с вами. К тому же я знаю план станции. А однажды до аварии мне доводилось там побывать. Отец там работал. Я иду с вами и точка. Мы рады это слышать. Помощь нам нужна. Но будет горячо. Я в курсе. Тогда вперед. Окинул взглядом всех присутствующих, град шагнул в стену и исчез. За ним проследовали все оставшиеся бойцы. Рыжий пожал руку Артему и шагнул в бетонную стену. Сначала он не понял, что произошло, в глазах заребил, но позже глаза сфокусировали резкость, впереди стояли долги, и их мощные фонари выхватывали узкие бетонные своды, до потолка которых можно свободно достать рукой. Из потолка капала вода, образуя на полу лужи по щиколотку, отряд осматривался и из мрак слышен слабый шепот, слова, которые все четче выделялись в гробовой тишине. Рыжий пришел в себя и посмотрел на датчик. «Город, ты меня слышишь?» «Как никогда ясно!» «Вы сместились!» «Нет, это вы сместились, как будто за до секунду добрались до места, но уже близко, но нам потребуется еще время, мутанты стали слишком активными, уже было несколько стычек». «Хорошо, мы постараемся, мы осмотримся тут, будем дожидаться вашего прихода, будьте осторожны». «Договорились!» Отряд Рыжего выдвинулся вперед. Рич медленно приходил в себя. Он ощутил, как кто-то или что-то дергает его не сильно за рукав. Открыл глаза, он не сразу понял, где находится, но после узнал уже привычные очертания своей камеры. Напротив сидел Вин и с помощью вытянутой руки, в которой было зажато палка, цеплял Рича за руку. Дружище, ты живой? Как я рад тебя видеть. Ричард сел у решетки, пытаясь вспомнить, что было. «Как я тут оказался?» Спросил он. «Тебя притащил кровосос!» С ноткой разочарования ответил Вин. «Вообще, я думал, что ты уже не вернешься. Оттуда ведь не возвращаются?» «Все верно, не возвращаются. Но как тебе это удалось? И что там вообще происходит?» «Там смерть. Туда людей отправляют на убой. У мутантов что-то вроде Колизе». Из которого нельзя выбраться. И что бы ты ни делал, и только один смерть. Но как тебе удалось спастись? Рич пересказал все, что с ним произошло. Да ты в рубашке родился, Вин задумал. А как ты думаешь, зачем они это делают? Не знаю. Ощущал себя крысой в клетке, как будто проверяли меня, насколько я пригоден для жизни в зоне. Может быть, это какие-то эксперименты. И я выиграл главный приз «Жизнь» на некоторое время. Помолчав, добавил он. «А как же те уроды, которых ты видел?» Мне показалось, что они как раз совершенно не тупые. И еще было ощущение, что они управляют мутантами. Словно пастухи стадом. Это не просто мутанты. Они приковали меня взглядом к месту. А такое только контролеры способны. Похоже, уже не только они одни. И я почувствовал, будто бы со мной говорили. Это было странно. Образы стали сами собой возникать в моем мозгу. Потом я потерял сознание. Ну кто они? Пришельцы? Скорее порождение зоны. Создание самой зоны, а не людьми. Да, но зона создана людьми, следовательно они, порождение людские. Пусть даже и косвенно. Может и так. Там внизу было еще что-то. Что-то страшное. Я уже говорил, и это не должно вырваться на поверхность, иначе это органическое существо поглотит всех. Черная биомасса. То, что ты рассказал, это ужасно. Над всеми людьми, находящимися в зоне, нависла угроза. Они должны это узнать. Остается надеяться на то, что мои друзья ищут меня. Пол трясет. Очередной толчок, предшествующий выброс с потолка посыпались пыли и песок. Ну, а мы вряд ли доживем до того, как они найдут нас. Скорее будет выброс, и, судя по всему, большой. Шанс всегда есть. Да какие шансы? Ты посмотри на нас, мы даже выбраться отсюда не можем. Нам никогда не сдвинуть эту штуковину. Но не все еще потеряно. И его голосе послышались оптимистические нотки. Рич перевел взгляд на скоботинка на винта. А, вот, посмотри!» Вин бросил Ричу какой-то увесистый предмет. «Что это? Артефакт! Откуда он у тебя?» «Когда тебя из камеры выволакивали, и ты вонзил в ногу кровососую арматуру, я успел сорвать с его пояса эту вещицу. Тот даже не заметил». «А какой от нее толк?» «Я заметил, что с помощью нее эти выводки двери открывают, понимаешь?» Они тяжелые, предметы с помощью этого артефакта двигают. Рич был поражен словами винта. Тот продолжал. Пока тебя не было, я его и так, и сяк вертел. Не выходит у меня ничего. Попробуй ты, может быть у тебя получится. Интересно. Рич изучал артефакт, вертя его в руках. По сути обычный камень, ничем не примечательный. Округлой формы, внутри две дырочки. Ричард взглянул на винта и осторожно просунул два пальца в дышке. Ничего не произошло. Пальцы даже не достали на камня. Так он вертел камень в руках, пытаясь хоть как-то вызвать его реакцию. Безрезультатно. Бесполезно. С отчаянием сказал он. У меня ничего не получится. Возможно, тут нужен не просто артефакт, а еще что-нибудь. А может быть, у него заряд определенной емкости. И уже все израсходовано. «Вроде кровосос ничего подобного не делал!» Оба некоторое время молчали. Вновь произошел толчок более сильный, чем в прошлый раз. Рич сидел, прислонившись к стенке, и водил камнем зад и вперед. Жалко было бы умереть вот так, не увидев больше ни разу солнечного света. Камень на долю секунды перелился голубым светом, как будто в нем образовались прожилки. От неожиданности Рич одернул руку, и камень остался лежать на полу. Такой же, как и был раньше. «Ты это видел?» – с восхищением спросил Вин, поближе подвигаясь к решетке, чтобы было лучше видно. «Что ты сделал?» Долговец ничего не ответил, только потянул руку к артефакту. Тот не реагировал на прикосновение. Рич попытался вспомнить, как именно он брал артефакт. Он вложил его в руку и сконцентрировался. Ничего. Когда он уже собирался отложить камень, то почувствовал легкое но не больное покалывание в двух просунутых в него пальцев. Камень стал наливаться голубыми жилками. Рич поднял руку с ближайшей стены, осыпалась бетонная крошка и отлетела одна плитка. «Я его чувствую!» «Что?» «Я чувствую силу камня, как будто вокруг моей руки энергия, которую я могу управлять!» «Попробуй что-нибудь сдвинуть!» Ричард повернулся спиной к решетке около задней стенки комнаты валялся перевернутый металлический стол он направил артефакт с вытянутой сконцентрировался на том чтобы сдвинуть стол через секунду ему это удалось из сердце появилась надежда надежда на жизнь в коридоре послышались тяжелые шаги которые приближались в проеме между двумя камерами возник кровосос он остановился напротив камеры с винтов тот занервничал Рич заметил, как кровосос достает такой же артефакт, как и у него. Кровосос вложил в артефакт свои длинные кривые пальцы. В камень кофе. Мутант поднес свою конечность с артефактом к энергобатарее, которая закрывала вход в камеру с винтом. Батарея поползла в бок. Причем кровосос даже не дотронулся до нее. Вот оно что, смукнул Рич. Кровосос зашел в камеру, и винт исчез за его спиной. Нужно что-то делать. И очень срочно. Рич слышал, как в соседней камере идет возня. Вин пытался освободиться от кровососа, а тот пытался его схватить. Долговец покрепче жал артефакт, и тот стал переливаться сильнее. Отойдя немного в сторону, чтобы станок скрыл его, Рич вытянул руку и сконцентрировался в силе, переливающейся в его руке. Энергобатарея поползла медленно вверх по стене. На подобную процедуру силу уходило много. Боец чувствовал это. Затем он перетащил батарею немного проявить, так чтобы она была четко над входом в камеру. Из недр камеры появился Кровосос. Он тащил за собой, схватив за ногу винта. Винт отчаянно колотил руками по полу, пытаясь хоть что-нибудь зацепить. Еще чуть-чуть Кровосос успел заметить в руках артефакт и в недоумении, бросил винта, поспешил в долгу. Как только мутан появился в проеме, боец расслабил руку и опустил ее вниз. Тяжеленная энергобатарея накрыла кровососа сверху. Тот даже не успел понять, что произошло. Раздался неприятный хруст костей, и брызги крови разлетелись в разные стороны. Наступила тишина. Вин поднялся с пола и вопросительно посмотрел на Рича, затем на мертвого кровососа. И тут он понял, что произошло. — Ты спас мне жизнь! — в голосе его чувствовалась радостная ночь. Ричард пожал плечами. — Нужно убираться отсюда. — ответил он. — И как можно скорее. Сталкер перешагнул кровососа и батарею. Подошел к своему спасителю. — Ну-ка, отойди в сторонку! — сказал долго. Сталкер отошел. Ричард поднял руку, и сосредоточился Артефакт засветился, и тяжелый станок с помощью невидимой силы отполз в сторону. — Здорово у тебя получается! Оставь артефакт у себя! Похоже, вы подходите друг к другу! Он улыбнулся. Когда в проеме появилась щель, Рич смог вполне в нее пролезть. Нет смысла растрачивать энергию в попусту. Может еще пригодить. Оказавшись в коридоре, товарищи, по несчастью, первым делом осмотрелись. Вокруг было тихо. Только где-то далеко были слышны непонятные крики. Коридор уходил в две стороны. В сторону криков решено было не ходить. Рич знал, где это? Он и сам был в той части. «Сейчас главная задача – выбраться отсюда!» – сказал он. Нам нужно рассказать остальным об этом, иначе этот ужас так и будет продолжаться. Нам нужно выжить. Согласен. Пройдет какое-то время, и мутанты начнут искать пропавшего товарища. Потом будут искать нас. Еще не стоит забывать о приближающемся выбросе. И как будто в подтверждении слов винта почва под ногами задрожала настолько сильно, что бойцам пришлось схватиться за прути и влажные стены ближайших камер, чтобы не упасть. Оба двинулись по коридору, удаляясь от своих темниц. Коридор был длинным, вдоль потолка тянулись электрокабели, камеры есть, по обе стороны коридора. Были преимущественно пустые, иногда в них попадались окоченевшие трупы. Впереди послышались легкие шаги, бойцы остановились и прижались к стене. Из-за угла появилось плечо кровососа. Оба бесшумно скользнули в ближайшую камеру и скрылись в темноте. Из укрытия им было хорошо видно, как покачивает грузное тело кровосос, и в проеме появилось существо Балахон. Рич сразу узнал ее. Это был один из них, один из этих странных существ, с которыми ему довелось встретиться на верхнем уровне. Около мутанта послушно сидел чернобыльский пес, и в его глазах была пустота. Он сидел слегка приоткрыв рот, из которого торчали черные язык и с него на пол капала слюна. Кровосос и его хозяин стояли друг против друга и общались, причем общение их происходило без словес. Ричи уже доводилось испытать на себе, как это происходит, и не дай бог себе обнаружить верная смерть. Мутанты стояли друг напротив друга не более трех минут, которые сталкеру и казались вечными. Когда разговор закончился, они разошлись в разные стороны. Мутан в балахоне прошел совсем близко от беглецов. Пес просеменил возле него, цукая когтями по полу, мотая из стороны в сторону головой. «Как им удалось приручить этих животных?» — подумал речь. «Или их насильно подчинили себе?» Когда мутан с чернобыльским псом скрылись за поворотом, бойцы выбрались из укрытия и осторожно пошли дальше. В руке у винта оказалась арматура. Где он успел ее тут отыскать». Вскоре мутанты обнаружат своего мертвого сородича, и тогда на них точно начнется облава. Если бы это были простые мутанты, они бы даже не поняли, что к чему. Становилось понятно, почему еще никто ни о чем подобном мы не слышал. Никому отсюда не удавалось выбраться. и те, кому удавалось освободиться из камеры, валяются теперь полузгнившими на полу коридоров. Коридор вывел бойцов в большой зал, подобный тому, где стояли реакторные цилиндры, но в этом их не оказалось. Вместо них стояли огромные желтоватые кристаллы. Уменьшенные их копии Рич видел в полизее, только в отличие от этих, к ним не было подключены толстые, похожие на змеи, провода. Кристаллы излучали волнами желтоватое свечение. Бойцы поразились увиденному, с каким размахом тут все создано. На залом проходили металлические мостики. На которых в определенном порядке были расставлены кровососы. Они то исчезали, то появлялись, накидывая и сбрасывая защитную оболочку, делающую их невидимыми. И когда они исчезали, в темноте зала оставались только два красных огонька глаза, единственное, что выдавало их присутствие. Особое внимание бойцов привлекло происходящее внизу. Около кристаллов они заметили несколько человекообразных мутантов, балафонов, глядя на них слово карлики приходила на ум само по себе и лучше всего вписывалась в образ этих существ. Карлики были заняты делом. Они возились с каким-то агрегатом, стоявшим около кристалла. На панельных приборах горели непонятные знаки. Помимо этого в зале находилось очень много различных мутантов, что само по себе напоминало оно и в ковчег. Самое интересное было в том, что мутанты не воевали между собой. Они бродили по залу словно кухни. Среди животных можно было даже разглядеть двух зомби, стоявших немного в тени. Сложилось впечатление, что все это сборище чувствовало себя здесь, как у себя дома. У Ричарда возникло сильное желание бросить мисс гранат. Возможно, он и бросил бы, если она у него была. Но сейчас нужно было не выдавать себя. К тому же, их скоро хватится. Или уже хватили. Нам нужно выбраться и позвать подмогу. Согласен! — ответил Вин. — Нужно добраться до противоположного конца площадки. Дальше, по коридору. Там должна быть лестница. Это наш единственный шанс. Тут кругом кровососы. Теперь у нас нет выбора. Дороги назад нет. На площадке верхнего этажа, идущей по краю зала, стояли старые бочки и металлические агрегаты. Чтобы не привлечь внимания, бойцы стали один за другим, соблюдая тишину, подбираться ближе к следующему коридору бегает в бочки к бочке. Они оставались незамеченными. На стене напротив была нарисована стрелка вверх и буква Вин кивнул Ричу головой, мол, все верно, нам туда. Осталось совсем немного, всего лишь один пролет до коридора. Краем глаза Рич заметил движение на мостике. Бойцы подавили себе желание вскочить и броситься бегом до коридора. Далеко им бы убежать не удалось. Кровосос подошел вплотную к бочке, за которой сидел Вич. Рядом с ним за катушкой кабеля прятался вень. В тишине было слышно его прерывистое дыхание, но там простоял так минуты две, затем развернулся и пошел обратно. В коридоре послышались странные звуки и лань. Ага, вот и погоня, подумал вечер. Пора. Он досчитал на пальцах до пяти, и вместе с винтом они бросились с цель. Забегая в коридор, Вин случайно задел какую-то железку, валявшуюся под ногами. Таз летел с помоста, полетела вниз. В зале раздался звон ударившегося об кафельный пол металла. Множество взглядов устремилось в их сторону. Бойцы успели убежать в коридор. — Черт, нас засекли! — сказал Рич. «Быстрее — Быстрее! Оба побежали по коридору. Освещение здесь было плохое. Бойцы периодически отворачивали ноги. За спиной были слышны звуки погоды. «Уже скоро! Должна быть лестница!» Запыхавшись, сообщил Вин. Впереди показалось что-то темное. Бойцы с разбегу чуть не налетели на кучу с торчащими из нее металлическими обломками. Проход был завален до самого верху с прессованным бетоном и железом. Ни малейшего лаза. «Черт!» — выругался Рич. «Не может быть!» Волосы волосе винта послышалось разочарование. Есть только один выход. Лич поднял в руки артефакт. Мы примем боль и, скорее всего, погибнем. Умрем достойно. Звуки погони приближались. Нет! Винт ходил от стенки к стенке. Все не так. Мы не должны погибнуть. Не должны. Мы обязаны выжить. Он покрепче схватил арматуру. Шли секунды. Напряжение росло. Глаз инстинктивно. Искал приближающуюся цель. — Что? Что это? — неожиданно спросил Вин, и Ричард перевел взгляд на него. Вин подошел к стене и что-то поделал руками. Раздался тихий скрип. В стене открылась дверь. — Ричард, сюда! — проверещал Вин. Ричард сразу же направился в убежище. Как только он вошел, Вин захлопнул дверь и завинтил колесо до упора, ставив в него свою арматуру. — По крайней мере, тут мы хоть в безопасности, — сказал он. Долговец обреченно выдох. Напряжение спало. За дверью послышали шаги и странные звуки. Похоже, мутанты недоумевали, куда исчезли беглецы. Несколько раз в дверь раздались удары снаружи. Но после ничего не последовало. Толкучка около двери продлилась минут 15, пока бойцы не услышали шума отдаляющих шагов. Мы оба осмотрелись, помещение было небольшим. Скорее напоминало раздевалку. Хотя точно его назначение установить не представлялось возможно. На полу были разбросаны скамейки с порванной кожей, из которых торчали вывернутые наружу наполнитель. Вдоль стены стояли металлические скарфчики с оторванными дверцами и полками. В самом углу стояла под этой печь. Рич прошелся по комнатке, перевернул на ножки валявшуюся на полу скамейку и сел. — Да! — выдохнул. — Что теперь будем делать? Похоже, мы в ловушке. Да выбраться нам отсюда не выбраться. — Знаешь, Ричард, Приятно вот так умереть, когда рядом с тобой человек, а не какое-нибудь порождение зоны. или противно подохнуть в вонючей клетке в полном одиночестве. Рич согласился. Слушай, мне же не сказал а вот все думаю о тех установках. В зале, да, это какие-то кристаллы, я видел такие же в этом проклятом колизее, там их использовали для освещения. Может быть эти используются еще для чего-нибудь? Ты видел, какие там трубы? Вин помедлен. Трубы для выброса? Не исключено. Тогда можно было бы выброс отменить. Можно-то можно, но мутанты нас близко не подпустят. Он их и так сколько. И не думаю, что они там оказались чисто случайно. Скорее всего, охраняет эти самые кристаллы. Если ты прав и они их охраняют, то, вероятно, для них кристаллы представляют огромную ценность, и тем больше шансов, что это как-то связано с выбросом. Почва опять затряслась под ногами. И вещи едва не с камней. Есть один верный способ узнать, связаны ли они или нет. По очередному толчку посмотреть, как себя ведут кристаллы. Главное не выдавать себя. Если взаимосвязь будет на лицо, мы попробуем уничтожить кристаллы. Нам уже терять нечего. Отсюда нас вряд ли выпустят живыми. Нужно идти, пока не пропустили толчок. Подожди, сказал Вин. Я пойду один. Ты спас мне жизнь, и я твой должник. Ильичок спорить не стал. Подумай, пожалуйста, продолжил Вин. Может быть, у тебя появятся какие-нибудь идеи, как нас отсюда вытащить. Я уже перегорел. Когда я постучу три раза, пускай меня. И он продемонстрировал, как будет стучать. Затем сталкер открыл дверь и исчез за ним. Долго и плотно закрыл дверь и закрыл пальцо, Вернулся на свое место. Что же делать? Что же делать? Их слишком много. Может быть, что-нибудь смогло их отвлечь? А что, если бросить подальше какой-нибудь предмет не плохая идея. Надолго это не отвлечет. Артефакт мне тоже не поможет. Разве что сбить. А в лучшем случае убить двух-трех метантов. Глаза ему мазорила черная печка. Тут голову голому пришла одна мысль. А что, если попробовать что-нибудь запалить в печке? Он окинул беспорядок под ногами. В одном из сломанных шкафу валялся кусок тряпки. На полу он нашел порванную старую газету. Речь ощупал нагрудный карман, выпуклость, по которой он провел, приятно удивилась. Зажигалка. Значит, не выпало после столки злоключений. Личард завернул газету в тряпку и запихнул все это в печку. Черкнул зажигалкой, газета загорелась маленьким огоньком, бумага была слегка влажной. Спустя полминуты появилась пламя, охватившее тряпку. Повалил густой черный дым. Долговец закрыл прыжку, вернулся на скамейку и уставился на огонь. В его отблесках черной железной конструкции на стену упали оранжевые блюзи. Почудились странные танцы диких времен. Он словно услышал стук барабанов, игравших в и горящих материалов. Огонь. Он был всегда, даже когда люди не знали о нем. И будет еще тысячу лет. У него нет ни жизни, ни смерти. Есть только история огня. Человеческая история и животная история. А когда человечество исчезнет, огонь все равно останется. Он будет рождаться от молнии, извержения вулкана, от преломленных солнечных лучей на степь и на дремучие леса земного шара. и возможно, Когда человечество не станет, им будут пользоваться другие существа, пришедшие на его смену. Хотя бы вон те, бродящие в балахонах, по мрачным и сырым коридорам станции, считающие своим домом зону. Они вон уже какие вещи вытворяются артефактами. Что им стоит огонь получить? Проще, чем двумя пальцами щелкнуть. Очередной толчок вывел долговцы из раздумий. на пол свалился ящик рядом с ногой рича и тот инстинктивно. Отдернул ее. Сразу, как только винт оказался за дверью, он прижался к стене и пошел вдоль нее как можно тише. Около самого выхода из коридора в зал он увидел двух кровососов, которые что-то обсуждали, судя по тому, как они двигались. Спиной сталкер шипал Мишу и скрылся. Периодически выглядывая из угла, кровососы урчали и производили какие-то жесты руками. Неожиданно почва под ногами задрожала. Сталкер схватился руками за края ниши, чтобы не вывалиться из них. Если бы он не удержался, его бы заметили. Но ему удалось. Когда винт выглянул в очередной раз, кровососов уже не было. И приглядевшись, он заметил две прозрачные фигуры, отделяющиеся по площадке в сторону прохода с темницами. Сталкер вдоль стенки дошел до конца коридора и выглянул в зал. Все было так же, как и прежде, разве что число мутантов несколько увеличилось. Винт опустился на корточки и стал ждать. Очередной толчок очень скоро дал о себе знать. Свалив стал кероснок, он поднялся на ноги и продолжил наблюдение. Кристаллы действительно словно пульсировали, загораясь то ярче, то слабее. И, судя по всему, мутанты чувствовали себя комфортно. Они оживились и стали хаотично двигаться. Существа в балахоне не обращали на них никакого внимания. Они были заняты привычным своим делом. Перебирая пальцами по кнопкам. Винт развернулся и побежал обратно. Рич впустил его без промедления и затворил дверь. «Ты был прав. Похоже, они действительно используют эти кристаллы для создания выбросов. Мутанты словно заряжаются силой. А это что?» Он указал кивком на горящий огонь. «Это знак СОС. Толк от этого вряд ли будет, но все-таки. Чем черт не шутит? Присядем на дорожку?» Вин сел рядом с Ричем. «А ты тоже молодец. Умудрился украсть у кровососа артефакт. Пока ты ходил, я тут немного потренировался с предметами. Раз другого оружия у нас нет, будем пользоваться тем, что имеем». Их стало больше. Этого следовало ожидать. «Как думаешь, у нас есть шанс?» «Не знаю. Пока не мере попробуем. Если нам удастся хоть одну такую установку разрушить, то зоне уже станет легче. Никто не живет вечно. Спасибо тебе за помощь. И тебе спасибо. Они пожали друг другу руки, открыли дверь и вышли в коридор, чтобы больше никогда не вернуться в эту комнату. Ступая по лужам, они шли к залу. Впереди шел грач, за ним рыжий и весь остальной отряд. По мрачным бетонным перекрытиям тоннеля продили лучи от фонарей. С потолка капала вода. Обстановка была гнетущей. Первым не выдержал камыш. Он начал беспорядочно стрелять какие-то темные шевелящиеся предметы на потолке и стенах. Когда бойцы навели на них свои фонари, то увидели огромных шевелящихся личин. «Что за черт?» – удивился рыжий. «Похоже на личинок!» – ответил грач. «Но я не помню, чтобы кто-то из мутантов откладывал личинки. Он посмотрел на рыжу. Новый вид? Очень, очень может быть. Мутанты становятся непредсказуемым. Нужно все здесь зачистить. Застрочили автоматы. Личинки лопались от попадавших в них пуль и источали зловоние. Отряд медленно продвигался дальше. Но чем дальше они шли, тем больше было личинок. Вскоре под ногами неприятно захрустело. Ботинки покрылись. В учей слизью, на полу в свете фонарей, поблескивали белые кости, судя по размеру человечески. Около стены валялся череп. Мать честная, тут и яблоку негде упасть. Глядя на этих упитанных тварей, несложно догадываться, куда девались пропавшие сталкеры. Одна из личинок извернулась и впилась в башмак рыжим. Кожа-ботинка была крепкой, Личинки не удалось ее покусить. Рыжий тут же раздавил ее ногой. Скорее, приказал он. И ягода! Зачистить тут все! Слушаюсь! Молодой боец из недавно прибывших припить поджег, запал огнемет. Группа продвигалась вперед. Ягода немного отстал. Развернувшись спиной к товарищам, он стал поливать огнеметом потолок и стены. В пламенном потоке личинки порчились, сдавали свист. Верещане лопались и падали обгоревшими на пол. Туннель за отрядом Сверху рыжий заметил шастный колодец. Теперь ясно, как именно сюда попадали несчастные. Вскоре количество личинок уменьшилось. Идти стало просторнее. Сзади горел туннель. Со своей работой Ягода справлялся отлично. Туннель закончился огромным бетонным колоссом, уходившись на много метров вниз, под землю. Круговая лестница на уровень ниже, шла вдоль стены. Отряд вышел на площадку. Сооружение впечатляло своим размахом. При СССР все было большим, а уж атомным станциям грех таковым и не быть. Рыжий связался с Вороном. «Ворон, прием! Что там у вас?» Из устройства, закрепленного на руке, послышался голос ворона. «У нас непредвиденные обстоятельства. Здесь очень много мутантов. просто со всех сторон. Мы на КПП, ЧС. Нас обложили мутанты со всех сторон. Одного бойца потеряли. Началось, подумал Рыжий. Перспективы есть? Спросил он. Да, мы их здорово поредили. Нам повезло, что у нас появились новые друзья. На несколько секунд Ворон пропал. Рыжий услышал автоматные выстрелы, бранные крики и снова Ворон. Одна тварь только что пыталась на меня запрыгнуть. Поцарапала сволочь. Подарки ученых? Как нельзя кстати. Похоже, благодаря им нам удается сдерживать натиск. Держитесь, братцы. Будьте на связи. Я понял. Конец связи. Конец. Едва Рыжий успел договорить, как на нижнем уровне появились разношерстные мутанты. Завидев группу, они устремились к ним по лестнице вверх. Занять позиции, приказал Рыжий. Подпустить поближе. Бойцы находились в более выгодной позиции, так как лестница была не широка, и мутанты не могли в нее просочиться всем скопом. Когда они подобрались поближе, долговцы открыли огонь, затрещали автоматы так, что заложила уши. Модифицированное оружие действительно творило чудеса, как и говорил ворон. Мутантов просто разрывало в площадь, поливая внутренностями стенки. С самой стены пули вырвали здоровенный кусок бетона, обнажая арматуру. Никто не успевал. Добежать до бойцов. Мутанты были всех мастей. Тут попадались и слепые, и чернобыльские псы, припить кабаны, несколько зомби, кровососы и даже три химеры. С химерами было немного сложнее. Им с завидной скоростью удавалось уходить с линии огня. И только подбежав совсем близко к долговцам, они получили порцию сильной дроби в раскрывшуюся пасть. Одному бойцу не повезло. Последняя химера увернулась от выстрела, и пока боец перезаряжался, Прыгнула на одного, разорвав ему горло. Она была тут же пристрелена, голова разлетелась, как спелый арбуз. Боец схватился за горло, из которого христала кровь, несколько раз судорожно дернувшись затих. По полу большим пятном развелась алая кровь, образуя вокруг мертвого большую лужу. «Черт!» — проревел рыжий, и бросился злости дробовик в пол. Тот ударился в перегородку, перил и остался лежать рядом с бойцом. Рыжий закрыл лицо руками, сзади подошел грач и взял его за плечо. «Так бывает», — сказал он в тишине. «Отпусти его, он погиб достойно. Мы, скорее всего, все сегодня погибли. У нас мало времени». Слова подействовали на Рыжего, и, придя в себя, он ответил. «Да, ты прав, у нас мало времени. Нужно будет похоронить его с почестями». Мертвого товарища накрыли накидкой и отдали честь. Отряд уже собирался спускаться по лестнице, когда все увидели какое-то существо в балахоне. «Это что еще такое?» а Задача на спросил Грачев. «Да ты что-нибудь видел подобное?» Рыжий ничего не ответил. Около мутанта в воздухе поднялся кусок вырванного бетона с торчащей арматурой и резко полетел в сторону бойцов. Он ударился в стену за ними. Один из долговцев едва не решил с головы, еле успев и вернулся. Контролер! Бойцы были в недоумении. На подобный жест широкой воли бойцы, как по команде, ответили плотным огнем. Но произошло что-то очень странное. Все пули, выпущенные в существо, не попали в цель. Они зависли в полутора метрах от него. И немного повисев, упали на бетонный пол. Я такое только в кино видел, признался один боец. Все были поражены происшедшим. В отряде почувствовалось напряжение. Такого не ожидал никто. Вот оно, реальное препятствие, о котором предупреждали ученые. В произвольном порядке долговцы по очереди стали стрелять в кадре. Результат был тот же. Взамен Монтан швырнул еще один кусок бетона и стал медленно подниматься по лестнице, с Кусок бетона пробил перейденное заграждение и сбил одного бойца с ног. Из-за того, что часть силы приняла на себя заграждение, и удар получился не сильным, также ароматизировал улучшенный костюм. Боец поднялся, отряхнулся и встал в строй. Еще чуть-чуть, и в рядах начнется паника. В голове у всех всплывало только два слова «Убирайтесь отсюда», которое возникало через каждые пять секунд. Бойцы хаотично отстреливались и нервничали. У ближайших бойцов Дула автоматов повели в сторону, и две очереди растворились в пустом колодце, едва не задев самих бойцов. Нужно принимать решение и срочно. Но в голову Рыжего ничего не приходило, но танк был достаточно близко, когда грач бросил гранату. Граната, вращаясь вокруг себя, пролетела в воздухе. повисла возле существа. «Дожись!» «Да — крикнул грач. Бойцы попрыгали на пол в тот момент, когда завис... зависнув падающая граната, коснулась пола. Прогремел мощный взрыв. Во время во все стороны разлетелись языки пламени. Бойцы почувствовали на себе его тепло. Из черной завесы улетел Карли, объятый пламинем. Долговцы поднялись и тут же открыли по нему огур. Мутант, маша руками, перекувыркивался через перила, и горящее тело полетело вниз, ударяясь о стенки колодца. Колодец был настолько глубоким, что разглядеть нас в такой теме было просто невозможно. А дышавшись, группа спустилась на уровень ниже. На этот раз Ворон связался с «Рыжим» первый. «Что там у вас?» «Есть потери!» «Уже подходим к первому энергоблоку!» «У вас!» «Активность спала!» «Нам удалось отбиться без потерь!» «Хотя и жарко было!» «Мы у стены чая напротив первого энергоблока!» «Устанавливаем заряды на стену!» «Сейчас узнаем, из какого песка строили станцию!» Осторожнее там! Нам довелось уже столкнуться с каким-то карликом. Их возможности просто поражают воображение. Вокруг себя они создают какое-то поле, позволяющее пулям не долетать до них. Мы учтем! Встретимся в первом! Сейчас будет бум! Конец связи! Конец! Орен с бойцами прикрепил несколько зарядов на стены, отошли в разные стороны. Всех на корточке, прикрыв голову руками. Раздался взрыв. И часть запланированной стены разлетелась на куске, образуя проход. Двое бойцов были оставлены на выходе для прикрытия. Остальная группа по одному проникла в станцию, занимая позицию. Бойцы включили фонарики. Снизу открывался большой зал с разобранными реакторами первого энергоблока. Ничего, только вяло переминавшегося с ноги, ноги на ногу мутанта в небольшом количестве. Из коридора на верхнем этаже послышалась стрельба. По стенам забегали огни. Мутанты, завидев добычу, бросились в проход. Не добегая до коридора, изувеченные, они разлетелись в разные стороны. А через несколько секунд в зале появилась группа рыжего. Завидев товарищей, ворон помахал им рукой. И те помахали в ответ. «Чисто!» — пронеслось по зал. «Чисто!» — к ворону подбежал сталкер, оставленный около проделанного прохода. «Мы заметили черный дым!» Это в районе второго энергоблока. Судя по всему, отводная труба одного из способных помещений. Ворон срочно связался с Рыжим. Черный дым из второго энергоблока. Есть шанс, что это он. Я понял. Пробиваться ко второму. Похоже, оттуда основная зараза летит. Группа Рыжего устремилась в коридор второго энергоблока, выполняя все приемы, используемые силовыми структурами для зачистки помещений. Группа «Ворона» выбралась обратно через проход и направилась вдоль стены станции, ко второму энерго Добравшись до места, отряд стал устанавливать заряды на стену. Послышался рохот, и со стороны Припяти появилось два военных вертолета. Бойцы замерли в ожидании дальнейших распоряжений «Ворона». Тот с недоумением смотрел на вертолет. — Что происходит? — в гарнитуре раздалось шипение, как будто кто-то настраивался на их частоту. — Эй, долговцы! Эй, долговцы! послышалось в устройстве за ухом. «Вы меня слышите? Прием!» Были слышны переговоры пилотов «Так точно!» — ответил Уором. «Хорошо!» Вертолеты зависли кружа над ними. «Так, ребятки, отойдите в сторонку, сейчас мы дадим им закурить!» Долгоцы прятались за локомотивом, стоящим неподалеку от стены станции. Вестолеты развернулись и сделали несколько ракетных выстрелов, разрушив крышу здания. Одна из ракет угодила в стену, вследствие чего у нее образовалась здоровенная дыра. Зону серьезно закачала. Рич с грачам добрались до конца коридора. Нужно каким-то образом спуститься вниз. На пультах управления, рядом с которым стоял карлик, горели непонятные картинки. Рич догадался, это часы. Еще совсем недавно загорались три значения, теперь два, и самое поганая что не знаешь, когда время истечет и будет выброс. Внизу он заметил цистерну, а около нее деревянные коробки. Можно было бы спрыгнуть на цистерну, а дальше по коробкам на пол. До первого кристалла добежать можно успеть. Так и решили. Бойцы подобрались поближе к металлическим перилам. На раз, два, три было решено прыгать. Раз, два! Здание затряслось, но не от подземных толчков то были взрывы, причем взрывы где-то сверху. Мутанты забеспокоились. А потом часть потолка стала рушиться. В нем стали образовываться дыры, через которые в дневной свет. Железные балки падали вниз, давя мутанта, Но это была капля в море. Их было слишком много. От очередного взрыва в стене напротив образовалась большая дыра. Почва затряслась, и бойцы схватились за перила. В проеме стали появляться человеческие фигурки, черно-красных костюмах. Они вбегали друг за другом, занимая огневые позиции. «Братцы!» захотелось вдруг закричать Ричу. Радость переполняла его, но он вовремя отдернул себя. Появившиеся бойцы открыли огонь. Ричард поразился, насколько плотным он был. Мутанты хлынули во все проходы и на все лестнице, ведущей к верхней площадке. Началась настоящая война. Кровососы, стоявшие на мостиках немедленно среагировали и направились на защиту своих владений. «Сейчас!» сказал Рич, и они спрыгнули на цистерну. Сделав кувырок, он спрыгнул на ящики, которые с треском провалились и оказались на полу. Мутанты были слишком заняты долговцами, но бойцов даже не обратили внимания. старлик стоял к ним спиной, швырял на нападавших металлический предмет. кусок перекрытия сбил одного из стрелявших. И тот, не удержавшись, рухнул вниз, где исчез в живом потоке мутантов. Ричард с помощью артефакта поднял какой-то кусок мотора и швырнул в карлика. Удар был сильный. Карлик пролетел несколько метров. Сделав несколько прыжков, винт оказался около корчившегося карлика. Арматура прошла через шею мутанта. Тот какое-то время попытался вытащить железку, злобными глазами сверля винта в которых сталкер прочитал. «Все за это заплатите! Вы все умрете!» винт как можно сильнее вдавил железяку в плоть. Борьба за жизнь прекратилась. Мутант был мертв. Ричард не терял времени. Он подтащил артефактом еще один мотор и бросил его в кристалл. Кристалл не разбился, но на нем прошла большая трещина. На временной панели осталось одно значение, которое в любую секунду могло закончиться. Ричард повторил маневры. На этот раз выброс кусок балки. Долговец уложил всю свою силу. Балка прошла кристалл насквозь и улетела с другой стороны. Кристалл начал оседать вниз. Во все стороны стали разлетаться электрические молнии. Прикасаясь к металлу и полу, временное табло погасло, отложив время выброса на неопределенный срок. Волна мутантов осознала, что произошло. Часть от нее отделилась и устремилась на бойцов. «Это точно конец», — пронеслось в голове в речь. Со стороны первого энергоблока показалась группа в комбинезонах. Мощными выстрелами они начали косить мутантов, собиравшихся, отнять жизнь у винта и речи. Группа примкнула к бойцам и стала огненным заслоном. Мутанты делали яростные атаки, все ближе подступая к обоям отряда. Они как будто появлялись на пустом месте. Их было все больше и больше. Долгоцам, проникшим через брешь в стене, приходилось медленно отступать. Отступать приходилось и отряду Рыжего. Речь был безумно рад встречи друга, но на душевные разговоры не было времени. Как вы нас нашли? По дыму из трубы. Рыжий взлохматил голову Рича. Оба подружески крепко обняли друг друга. Как же рыжий давно ждал этого момента, послышался приближайшийся рокот. Когда он стал совсем близко, сверху через дыру к крыши вниз полетело что-то округлое. Раздались взрывы. От одной гранаты еще разрушился один кристалл и, медленно падая, придавил некоторых зазевавшихся мутантов. «Гранаты!» – смекнули бойцы. С Крыши полетели вниз веревки, и буквально через несколько секунд по ним стали спускаться хорошо вооруженные солдаты. Они открыли огонь по мутантам сверху. Было слышно, как к станции подкатили БТР, и из дыры в стене стали появляться солдаты. Они рассредоточились по верхней площадке, занимая все ключевые позиции. Перед долговцами с потолка на землю опустилось несколько солдат. Сразу же после приземления они вступили в бой. «Подкрепление заказывали!» Подмигнул один солдат, судя по всему, командир отряда. Рыжий заметил на оружие военной закрепленные артефакты. Бой стал ожесточеннее. Мутанта присоединились к карлике, И солдатам приходилось несладко. Карлики швыряли в них железки. Балки, станки и все, что было тяжелым и могло покалечить иллюзию. Они натравливали мутантов, избирая различные стратегии, взглядом вырывали у солдат оружие и применяли различные другие методы борьбы. Рич заметил, как один карлик скрылся в прилегающем зале коридору. — Ему нельзя дать уйти! — сказал он и рванул за ним. Рыжий с грачом рванулся следом. Рич бежал по темным коридорам, преследуя цель. Ему казалось, что вот-вот и он его схватит. Но этого не произошло. Туннель уперся в приоткрытую железную дверь. Ричард перешел на шаг. За дверью находилась небольшая комната. Долговец заглянул в нее. Вдоль стен стояли какие-то приборы, на которых переливались разноцветные огоньки. Около здания стены с приборами стоял спиной Карли. Ричард шагнул в комнату, и в тот же момент он почувствовал сильный удар в грудь, от которого отлетел и ударился от прибор. Карлик даже не повернулся к нему. Рич рыжий влетел в дверь, и как только он пересек порог, дверь за ним резко захлопнулась сильно ударив грача. Грач попытался отворить ее, но все было бесполезно. Дверь не открывалась. когда он стал колотить кулаками в нее. Все тот же результат. Даже автоматная очередь не помогла. Он бессильно съехал по двери вниз. Теперь он уже ничем не мог помочь своим новым друзьям. Рыжий ощутил на себе холодный взгляд карлика. Тело как будто стало ватным и непослушным. Ствол автомата медленно отвелся в сторону. Хотя Рыжий пытался сосредоточиться и затем упал на пол. Рыжий почувствовал, как какая-то сила схватила его за горло, перекрываясь сторон. В, в голове у Рыжего и у одновременно поплыли образы, преобразовываясь во Францию. — Ну что за жалкие людишки! С кем вы посмели воевать? Разве не вы создали зону? Создали нас! А теперь пытаетесь уничтожить? И вместо того, чтобы оберегать свои творения, Вы уничтожаете их? А что, если они не хотят, чтобы их уничтожали? Они хотят жить сами, жить и порождать жизнь. Почему вы решаете, кому жить, а кому умереть? Карлик прошелся по комнате. Сегодня вы убили моих братьев. Я убью ваших. Это война, в которой человечество не победит никогда. Речь свалялся на полу, в глазах было тянуло. Кто вы такие?» – выдавил он с трудом. «Кто мы? Порождение Зоны, ее лучшие творения. Мы вобрали в себя самое лучшее. Мы – обратная сторона человечества. Человечество создало Зону и не смогло контролировать ее. А Зона создала нас. Человечество слишком слабо. Оно не способно постичь всех ее тайн, а мы постигли». Мы стали ее хозяевами, это наш дом, и вы здесь чужие, на зоне нужно больше места, и поэтому мы отнимаем у вас землю. Но почему нельзя сосуществовать вместе? Потому что человечество изжило себя, оно начинает деградировать. Мы новая раса, которая скоро будет населять землю. Когда человечество погибнет, настанет покой, не будет никаких войн и конфликтов. Весь мир станет зоной, и наступит новый виток жизни, эра людей. Вы попали в переломный момент истории, которая будет очень скоро называться «После человечества». Почему ты не убьешь нас сразу? Твой друг мне не нужен, но ты – другое дело. Там внизу ты показал, что желание жить может далеко завести. Внутри ты такой же, как и мы. Ошибаетесь? Нет. Тебе одному удалось справиться с нашим изобретением. С той черной массы. К сожалению, нам не удалось его контролировать. Но ты сумел выбраться. Ты достоин жизни. Мы не хотим тебя убивать. Тебе огромный потенциал. Ты можешь стать одним из нас. Ты избранный. Всему ты можешь научиться. У тебя будет безграничная сила. Тут речь осенела. В карликах было что-то не то. И теперь он понял, что именно карлики слишком были похожи на людей. «Раньше вы были людьми!» «Когда-то. Теперь настало больше. Переходи на нашу сторону, и ты будешь жить вечно. Все, что тебе нужно, это избавиться от него. Он всего лишь жалкий смертный». Зрение прояснилось. Рич обвел комнату взглядом. Рядом с ним стоял рыжий и хрипел. Лицо его покраснело, но он не мог пошевелить ни руками, ни ногами. Карлик стоял в четырех метрах от рыжего. — Видишь? Это всего лишь маленькая часть, открывающаяся перед тобой. Множество возможностей. Карлик вытащил из-за спины руку и развернул ладонь. На ней вращался маленький светящийся шарик, излучающий зеленый свет. Резким движением он сделал паз в сторону рыжего, и шарик, пролетев расстояние между ними, проник в грудь долговца. Рыжий скорчился и упал на колени. Подумай. Я верю, ты сможешь это сделать. Ты убивал, убивал людей, это просто. Ведь ты теперь один из нас. Рич, собрав в себе силы, попытался встать. С трудом ему это удалось. Автомат, который уронил Рыжий, медленно оторвался от пола и поплыл в воздухе к ричу. Давай, сделай это, и ты будешь жить вечно. Там, где мы живем, нет смерти, есть только жизнь. Разум Рича как будто обернулся туманной пеленой. Перед глазами все плыло. «Сделай это! Сделай это!» Долгый схватил автомат, висящий в воздухе. Дула само собой поехала в сторону Рыжего. Осталось только спустить пурок. Рич попытался сосредоточиться, сжимая артефакт в руке. Камень стал переливаться голубым светом. Он поднял автомат над головой Рыжего. Всего лишь один четкий выстрел. Всего один. Он резко развернулся и нажал спусковой крючок. Заряд был настолько сильным по мощности, что в карлике осталась огромная дымящаяся дырка, пробив насквозь аппарат, стоявший за ним. На фоне искрящейся аппаратуры тело карлика в беззвучном молчании рухнуло вниз. Рича отпустила. Он подошел и присел на корточки возле рыжи Тот лежал на спине, и из его рта шла кровь, а тело судорожно подергивало. Он беззвучно открыл рот. «Держись, друг!» – прошептал Ричард. «Мы выберемся отсюда!» За дверью послышали звуки. Заработала сварка. Рыжий схватил друга, за руку и притянул к себе. Вич наклонился к нему, губы его разомкнулись, и он слабо сказал. «Это конец! Конец моего пути!» Он сглотнул кровь со слюной. «Ты достоин жизни! Проживи ее достойно. И последнее! Я хочу, чтобы ты возглавил долг!» «Что? Возглавь долг!» Ты сильный, у тебя получится. Нет, ты еще сам будешь руководитель. Это все. Он крепко сжал Ричу руку, кровь из его рта пошла сильнее, и глаза закрылись. Нет, ты будешь жить! Будешь жить, кричал Рич, но все было кончено. Нет. Ричард заплакал. Это был самым близким Это был самый близкий ему человек в последние годы. Когда дверь грохотом вывалилась, солдаты увидели Ричард, сидевшего рядом с телом рыжом. Ричард держал в своей руке руку друга. Никто не в состоянии был ничего сказать. Это было общее горе, горе всего долго Снаружи стоял грач с отрядом, все молчали. В комнату никто не заходил, боясь наружь образовавшуюся тишину.